Восьмое. Так никогда не писали, никогда не чувствовали, никогда не страдали. Так страдает Бог, Дионис. Ответом на такой дифирамб солнечного уединения в свете была бы Ариадна, Кто кроме меня знает, что такое Ариадна? И ни у кого до сих пор не было разрешения всех подобных загадок. Я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь даже видел здесь загадки. Заратустра определил однажды со всей строгостью свою задачу. Это также и моя задача. Так что нельзя ошибиться в смысле. Он есть утверждающий вплоть до оправдания, вплоть до искупления всего прошедшего. Я хожу среди людей, как среди обломков будущего, того будущего, что вижу я.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 спасти тех, кто миновали, и преобразить всякое было в «так хотел я», лишь это я назвал бы избавлением. В другом месте он со всей возможной строгостью определяет, чем может быть для него человек не предметом любви, не даже предметом сострадания, и над великим отвращением к человеку стал Заратустра господином. Человек для него есть бесформенная масса, материал, безобразный камень, требующий еще воятеля. Не хотеть больше, не ценить больше и не созидать больше —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 Подчеркнутая строфа дает доступ к ней. Для дионисической задачи твердость молота. Радость даже при уничтожении принадлежит решительным образом к предварительным условиям. Императив «станьте тверды» — самая глубокая уверенность в том, что все — Созидающие тверды есть истинный, отличительный признак дионисической натуры».